Вход в дом Савичей запрещен. Поначалу все гуслярцы радовались и благодарили изобретателя самого дешевого в мире телевидения, льва Христофоровича Минца. Но вскоре начало зреть тайное, а потом и явное недовольство, и главная беда пришла с неожиданной стороны. назывался она завистью. Обнаружилось, что наибольшую выгоду от сериалов получают недобропорядочные, честные и рассудительные граждане, а лица сомнительной репутации и низкого морального уровня. «Поясняю, никому не хочется смотреть в подробностях на жизнь профсоюзных активистов во новых и трех их детей». Зато весь город кипит желанием узнать, наконец, задушит ли алкаш Сидоренко свою развратную сожительницу Катьку, или та сама пырнет его кухонным ножом и уйдет к кольке косому. Зная об этом интересе и пируя на телевизионные гонорары, Сидоренко и его сожительница отлично пользовались славой. Они даже установили дополнительные трубы и дыры возле своей супружеской постели, а ножей разложили по дому несколько десятков. Резать друг дружку они не намеревались, но держали великий гусляр в напряжении и каждый вечер пропивали по нескольку тысяч рублей. В этот критический для города момент и случилось чрезвычайное событие — выходка Максима Удалова и получение его папы черной метки. Даже я со всеми моими способностями не смогу вам помочь, сказал наконец Минц. Я не могу, пользуясь дружбой, уговорить городской парламент и лично господина Белосельского сделать для вас исключение. С этими словами Минц распрощался с удаловами. А вечер в их семье закончился тем, что Удалов попытался выпороть своего наследника. Не учитывая того, что мальчик занимается боксом, встреча между папой и сыном закончилась в ничью. утро Удаловы проснулись мрачными и злыми. Семья разваливалась. Ксения приготовила мужчинам подгоревшую кашу. Удалов, уходя на службу, забыл дом-портфель максимка сделал вид что пошел в школу а на самом деле убежал в овраг и там прятался невзирая на дождик но что удивительно именно во овраге его отыскал гоша кочиев председатель акционерного общества георгий и компания гоша спустился в овраг раздвинул кусты и спросил вы не возражаете господин удалов джуниор если я к вам обращусь? Максим удивился, но хаметь не стал. И оказался прав. Когда вечером Корнелий Удалов возвратился со службы домой, он был удивлен тем, что возле подъезда стоит небольшая толпа соседей, которая при виде Корнелия молча раступилась. Корнелий внутренне задрожал. Он понял, что в его семье случилось несчастье. Перепрыгивая через две ступеньки, он взлетел наверх. И распахнул дверь. И увидел, что посреди комнаты стоят три японских телевизора. Panasonic, Sony и Akai. Каждый из телевизоров показывает свою программу на японском языке, на английском языке и на мексиканском, наречии латиноамериканского языка. И на каждом экране крутится своя программа, одна другой интересней. А перед телевизорами сидят Максимка и Ксения и потягивающие соломинку кока-колу. — Что? — закричал Удалов, подозревая худшее. — Признавайтесь! — А ты посмотри на балкон, папа! — небрежно ответил сын. Удалов послушно ринулся к балкону и увидел на нем две большие из человека белые тарелки, которые для знающего человека были принимающими антеннами спутникового телевидения. — Откуда это? — Удалов снова ворвался в комнату. — Папа, — спросил тогда Максимка, — ты как думаешь, сколько смогут заплатить все жители города Великий госляр если они одновременно включат одну и ту же внутреннюю программу? — Ну, по сотне, — произнес Удалов. — Вот именно. — они...